В какой-то момент родители привыкают к тому, что ребёнок разрушает себя и свою жизнь. Но я не смог к этому привыкнуть. Тем не менее, порядок действий мне был уже хорошо известен. Я позвонил в полицию и отделение неотложной помощи в больницах. Никаких следов Ника, никаких вестей, один день, второй, третий. Снова пришлось как-то объяснять ситуацию Джасперу и Дейзи. Всё, что они поняли, это то, что у Ника неприятности и что их родители мучаются от беспокойства. Вспомнив инцидент в Энвернесси, когда за Ником приехала полиция, Джаспер спросил: "Ник что, в тюрьме? Я обзвонил тюрьмы, его там нет. А где он спит? Не знаю. Может быть, он ночует у друга? Надеюсь, что так". Я пытался понять, что происходит, и не только с Ником, но и с жизнью всей нашей семьи, погрязшей в его проблемах. Я старался сдерживать себя, когда рядом были малыши, но срывался на Карен. По большей части она терпела мои вспышки гнева и отчаяния, но иногда показывала, что устала от моей зацикленности на судьбе Ника. Дело не в том, что она меня не понимала, но ведь всему есть предел. Не может же эта ситуация длиться вечно. Я мало спал. Она просыпалась ночью и находила меня в гостиной, где я сидел, уставившись на огонь, горящий в камине. Я признавался ей, что не могу спать, потому что не могу выбросить из головы образ Ника, шатающегося по улицам Сан-Франциско. Мне всё время казалось, что он страдает, что он в беде, что он умирает. Я понимаю, говорила она. Я тоже думаю об этом. В первый раз за всё время мы плакали вместе, не в силах справиться с растущим отчаянием. Холодным пасмурным утром я поехал в Сан-Франциско. Я хотел убедиться в том, что с ним ничего не случилось. Сознавая всю бессмысленность своей затеи, я тем не менее намеревался прочесать районы Хейт и Мишн, подозревая, что Ник мог податься туда. Проехав через весь район Мишн, я пересек центр города, оставил машину на улице Эшбери и отправился пешком вниз по Хейт-стрит. Я зашёл в его любимый музыкальный магазин Амёба, заглянул во все кафе и книжные магазины, попавшиеся на пути. Несмотря на постепенное облагораживание района, Хейт сохранил традиционную атмосферу 1960-х. Воздух был пропитан запахом горящей марихуаны. В подъездах тусовались всевозможные беглецы от жизни: крашеные волосы, татуировки, яркая одежда из варёнки, следы от уколов и под кайфом. Уличные парни всё ещё живут старыми представлениями о Хейт-Эшбери, но сейчас это уже не район мира и любви, заметил однажды Ник. Теперь это район панк-музыки, всеобщего безделья и наркотиков. Кроме того, это район ужасных хипующих тинейджеров из округа Марин, которые клянчат мелочь, как добавляет Дейв Эггерс в своей книге душераздирающее творение о ошеломляющего гения. Как-то раз я слышал, как выздоравливающая наркоманка описывала своего бывшего бойфренда, и её слова напомнили мне об этих детях. У него были чёрные ногти, и он сидел за рулём катафалка. Всё в нём так и кричало: "Посмотрите на меня, посмотрите на меня". А когда вы смотрели на него, он огрызался: "На кого твою мать ты смотришь?" Если вы согласны с тем, что зависимость это болезнь, Вы будете поражены, как много из этих детей, параноиков с повышенной тревожностью, в синяках, с дрожью во всём теле, изнурённых часто с психическими расстройствами, серьёзно больны и медленно умирают. Если бы эти дети страдали каким-нибудь другим заболеванием, мы никогда не допустили бы такой ситуации. Они лечились бы в больнице, а не слонялись по улицам. Звучит нелепо, но я спрашивал у некоторых из них: "Не знают ли они моего сына?" Они либо вообще не обращали на меня внимания, либо просто таращились на меня пустыми глазами. Я переступал через них или проходил мимо, заглядывая каждому в лицо и размышляя о них и об их родителях. Я дошёл до Станьенс-стрит и вошёл в парк Золотые ворота, уворачиваясь от роллеров и велосипедистов. Около карусели я остановил полицейского и объяснил ему, что разыскиваю сына медзависимого Наркомана в трудно не заметить, сказал он мне, и добавив, что знает, где они могут тусоваться, повёл меня по дорожке. Попробуйте поискать вон там, указал он на заросший травой пригород под магнолией, где собралось около дюжины человек. Я подошёл к девушке, сидевшей на скамейке поодаль от остальной группы, тоненькая, грациозная, бледная, одета в грязный полосатый свитер французского моряка. Вблизи я рассмотрел характерные признаки употребления метамфетамина. Совдённая челюсть и дрожь в теле. Я назвал себя, и она отшатнулась. Вы коп? Я ответил отрицательно, но рассказал, что меня направил сюда полицейский. Я показал на удаляющегося полицейского, и она, казалось, успокоилась. "Он ничего не сказал, она. Пристаёт только, если мы мешаем окружающим или употребляем рядом с детской площадкой". Она показала, где. Конечно, я знал эту площадку. Никогда-то играл там в секретного агента. После этого светского разговора я рассказал ей о Нике и спросил, знает ли она его. Она попросила описать. Я рассказал, как он выглядит, но она покачала головой. Так выглядит половина моих знакомых парней, сказала она. Но я его не знаю. Вы не найдёте его, если он не хочет, чтобы его нашли. Ты хочешь есть? Мне сейчас всё равно нечего делать. Я бы мог купить что-нибудь поесть. Она кивнула. Ладно. И мы пошли в Макдоналдс, где она буквально проглотила чизбургер. "Я сидела на Кристалл диете", сказала она. Я поинтересовался, как она сюда попала. Она отвечала на мои вопросы тихим, запинающимся голосом. "Со мной не было никаких хлопот", сказала она. "Я была милым ребёнком". Она рассказала, как играла в куклы, как была королевой игры в Твистер, участвовала в оркестре в старшей школе. Любила историю, делала успехи во французском языке. Она много читала, загибая тонкие пальцы, назвала своих любимых авторов. Этот список мог с таким же успехом принадлежать Нику во всяком случае, когда он был моложе. Харпер Ли, Толкин, Диккенс, Элвин Брукс Вайт, Хемингуэй, Кафка, Льюис Кэрролл, Достоевский. Фёдор был моим кумиром. Братья Карамазовы моей Библии, но сейчас я не читаю всё это дерьмо. Она взглянула на меня и сказала: "Знаете, я была черлидером, без дураков. Но я так и не дошла до выпускного". Она застенчиво засмеялась, прикрывая рот трясущейся рукой, затем дёрнула себя за тонкие свисающие прядями волосы. Сказочная крёстная не появилась и не пришла на помощь. Один мальчик дал ей попробовать метамфетамин 5 лет назад, когда ей было 14. Она отхлебнула минералки и добавила, раскачиваясь взад вперёд на стуле. "Мед, хотя я и знаю, что сама всё себе испортила, но если бы у меня была возможность начать всё сначала, я бы снова подсела на него. Я не могу жить без наркоты и не хочу. Вы не можете себе представить, как хорошо становится, когда наркотик хороший. Мне это необходимо." Она вытащила несколько кусочков льда из стакана с кока-колой и стряхнула их с пальцев на стол, наблюдая, как они рассыпаются по пластику. Она рассказала, что её отец банкир, мать риелтор. Они живут в Агае в доме, где она выросла. Белый дом, розы, изгородь из штакетника, американский стандарт. Родители наняли частного детектива, чтобы найти её, когда она убежала из дома в первый раз. Тогда она доехала до Сан-Франциско с одним из друзей. Детектив обнаружил её в приюте для бездомных и уговорил вернуться домой. Дома родители отвезли её в больницу, чтобы она прошла курс детоксикации от метамфетамина. Это был ад. Мне хотелось умереть. Она стащила баночку валиума и в тот день, когда её выписали, приняла слишком большую дозу. Когда она поправилась, родители отправили её в Хейзелден. известную на Среднем Западе наркологическую клинику. Но она убежала и оттуда. Родители снова ее нашли и поместили в другой наркологический центр. «Это какой-то дерьмовый культ, секта», — сказала она в программах реабилитации. «Бредни про обращение к Богу». Она снова сбежала, добыла наркоту у старого приятеля и на попутках вернулась в Сан-Франциско. Большую часть пути она проехала с водителем грузовика, курившим метамфетамин. Она осела в Хейте и начала торговать и колоться кристаллическим метамфетамином. Живет в гараже, где есть обогреватель, но нет водопровода. Спит на старом матрасе. Она рассказала, что употребляет метамфетамин почти ежедневно, курит его и колет. Бодрствует по 72 часа к ряду и более. Если спит, то несколько дней подряд. Ее мучают бредовые наркоманские кошмары. В отделении неотложной помощи она побывала 3 раза. Один раз с пневмонией, с каким-то расстройством желудка, я кашляла кровью и с бредовым состоянием, когда крыша поехала. Занимаясь попрошайничеством, она зарабатывает достаточно денег на кофе и сигареты. Как-то раз она ударила парня ножом, всего лишь в ногу. Платит за метамфетамин торгу ей наркотиками. Когда я не могу заплатить, я делаю минет или что-то ещё. что угодно. Она сказала это и сама, казалось, сконфузилась. Видимо, воспоминания пробудили зачерствевшие эмоции. Она отвернулась и опустила глаза. В профиль с распущенными немытыми волосами она выглядела вдвое моложе. Если я не могу достать мёд, я становлюсь настоящей стервой, говорит она. А с сметом я в порядке. А как твои родители? А что с ними может случиться? «Скучаешь по ним?» «Не особенно». «Да, наверное». «Ты должна связаться с ними». «Зачем?» «Уверен, они скучают и беспокоятся. Они могли бы помочь. Они скажут, что нужно вернуться в клинику. Возможно, это не такая уж плохая идея. Я это уже проходила, знаю. По крайней мере, позвони им, дай им знать, что жива». Она не ответила. «Позвони им». Я знаю, они хотели бы услышать, что ты жива. Я поехал домой, без Ника. По пути размышлял о родителях девушки. Если они такие, как я себе представляю, то есть вроде меня, значит, что бы они сейчас ни делали, они делают это машинально. Потому что мысли заняты другим. Они ни на минуту не могут освободиться от тревоги за свою дочь. Они мучительно стараются понять, что пошло не так, Они думают, жива ли она, размышляют о том, что, может быть, это они во всем виноваты. Я изводил себя теми же вопросами, на которые нет ответа. Неужели это я его испортил? Был ли я слишком снисходительным? Неужели я уделял ему мало внимания? Или слишком много? Если бы только мы не переехали в сельскую местность, если бы только я никогда не употреблял наркотики, Если бы только мы с его матерью остались вместе. Если бы только, если бы только. Чувство вины и самобичевание типичные реакции родителей наркоманов. В одной исключительно полезной книге "Наркозависимый в семье" её автор Беверли Коньерс пишет: "Большинство родителей, вспоминая, как они воспитывали своих детей, испытывают некоторые сожаления. Может быть, им хотелось бы быть более строгими или наоборот, менее строгими". возлагать на своих детей больше ожиданий или меньше, проводить с ними больше времени или наоборот не подавлять их своей гиперопекой. Может быть, они размышляют о тяжёлых событиях, случившихся в семье, таких как, например, развод или смерть, и рассматривают их как переломный момент, повлиявший на психическое здоровье их ребёнка. Некоторые из них, возможно, несут тяжкое бремя стыда за свои поступки в прошлом, такие как измена, которая разрушила их брак и привела к недоверию в отношениях в семье. Какими бы ни были пригрешения родителей, наркоманы непременно распознают эти слабые места и извлекут из этого выгоду, манипулируя родителями. У наркоманов может быть масса претензий, в том числе большие и мелкие обиды и поводы для недовольства, уходящие корнями в прошлое. Некоторые из обвинений, возможно, вполне справедливы. Близкие могли причинить боль наркоману, не оправдать каких-то его серьёзных ожиданий. В конце концов, разве бывают идеальные отношения между людьми? Но наркозависимые вытаскивают на свет эти проблемы не для того, чтобы выяснить отношения, уладить все недоразумения или в надежде залечить старые раны. Они начинают обсуждать их для того, чтобы внушить близким чувство вины. Оно становится инструментом, с помощью которого они манипулируют окружающими с целью и дальше предаваться своему пристрастию. Конец цитаты. И тем не менее, если бы только беспокойство, чувство вины и сожаления могут сыграть определённую роль, помогают нам держать в тонусе свою совесть. Но в чрезмерных количествах эти эмоции не приносят пользы, наоборот, лишают сил жить и бороться. И всё же я не могу заставить их замолчать. Дни шли, а от Ника не было никаких вестей. Наконец он позвонил. Из дома своей бывшей подружки. Он говорил очень быстро и явно врал. Сказал, что ушел по своей воле и не употребляет наркотики уже пять дней. Я ответил, что у него два варианта на выбор. Либо он делает еще одну попытку и возвращается в клинику, либо живет на улице. Мои суровые слова скрывали безумное желание броситься к нему, обнять и прижать к себе. Он продолжал настаивать, что лечение ему ни к чему, и он сам может остановиться, но я сказал, что обсуждать здесь нечего. Он вяло согласился на новую попытку своим обычным: мне всё равно. Я приехал к дому девушки и подождал снаружи, не заглушая мотор. Ник вышел из-за леса в машину. Я заметил чёрный синяк у него на щеке и порез на лбу. Ник, что случилось? Он поднял глазок к небу, а потом закрыл их. Ничего особенного, вяло произнёс он. Какой-то придурок избил меня и ограбил. Я заорал. И это ты называешь ничего особенного? Вид у него был изнурённый и опустошённый. При нём не было ни сумки, ни рюкзака, ничего. Что случилось с твоими вещами? Всё украли. Кто это? Парень рядом со мной это не Ник. И он ничего не знает о ребёнке, который остался в моей памяти. Будто в подтверждение моих наблюдений, он наконец заговорил. Какого хрена я тут сижу? Всё это дерьмо, не нужна мне никакая клиника. Я уезжаю. Уезжаешь? Уезжаю. Куда? В хрен его в Париж. Ах, в Париж. Выбраться из этой дерьмовой страны, вот что мне нужно. И что ты собираешься делать в Париже? Мы с Томом и Дэвидом будем играть музыку в метро, заведём обезьянку и будем выступать как старые шарманщики. В течение следующих суток настроение у него менялось от неестественного возбуждения до почти коматозного состояния. Вдобавок к обезьянке у нас звучал планы пешего похода в Мексику, вступление в ряды корпуса мира и занятия фермерством в Южной Америке. Причём каждый раз он неизменно приходил к тому, что суныл и покорностью соглашался вернуться в наркологический центр. Потом опять заявлял, что не нуждается в лечении, что не притрагивается к наркотикам, чёрт возьми. А через некоторое время начинал уверять, что ему необходимы наркотики, что он не может жить без них. Жизнь полный отстой, вот почему я торчу. Я не был уверен, что ещё 4 недели в клинике спасут ситуацию, но понимал, что попытаться стоит. На этот раз мне удалось устроить его в больницу Святой Елены, которая, как ни странно это звучит, располагается в винодельческом регионе Долине Напа. Многие семьи тратят всё до последнего пенни, закладывают дома, используют сбережения, отложенные на образование, опустошают пенсионные счета, чтобы оплатить эффективные программы лечения от наркозависимости, пребывание в исправительных лагерях, лагерях выживания в дикой природе, чтобы платить всевозможным психологам, психотерапевтам и психиатрам. Наши свики страховки покрывали большую часть стоимости этих программ. Не знаю, что бы мы делали иначе. Программа продолжительностью 28 дней стоила около 20 тысяч долларов. На следующее утро мы с Ником и Карен отправились в больницу. Дорога шла мимо бескрайних желтых и зеленых полей, цветущей горчицей и виноградников. На Сильверадо-трейл я свернул на дорогу Санаториум-Роуд, которая ведет к больнице. Ник взглянул на знак, покачал головой и с иронией заметил. Отлично, лечебный лагерь. Снова здорово. Паркуя машину, я видел, как Ник оглядывается назад. Видимо, он обдумывал, как отсюда сбежать. Только посмей. Да ладно, испугался я, господи, сказал он, это будет сущий кошмар. По сравнению с побоями и чуть ли не убийством. Ага. Мы вошли в главное здание и, следуя указателям, направились искать отделение лечения от наркозависимости. На лифте мы поднялись на второй этаж и пошли по коридору. В отличие от наркологического центра Олхов, здесь царила стерильность. Серое ковровое покрытие, флуоресцентные лампы, бесконечные переходы, медсёстры в белой, санитары в голубой униформе. Мы уселись в мягкие кресла у сестринского поста и принялись заполнять бланки, не разговаривая друг с другом. Вскоре за ником пришла медсестра с причёской как у комика Харпа Маркса и в больших розовых очках. Она объяснила, что сначала он пройдёт собеседование и медосмотр, а после этого его оформят в больницу. Обращаясь ко мне, она сказала: "Всё это займёт около часа. Подождите его здесь". Мы с Карен спустились вниз в магазинчик при больнице и из его скудного ассортимента выбрали Нику туалетные принадлежности. Когда мы вернулись, он сказал, что ему пора идти в его комнату. Мы проводили его Он опирался на мою руку. Он казался почти невесомым, дунь и улетит. Мы все неловко обнялись. Удачи, сказал я. Береги себя. Спасибо, пап. Спасибо, КБ. Я люблю тебя, сказала Карен. Я тебя тоже люблю. Он взглянул на меня и сказал: "Всё". В его глазах были слёзы. Программа реабилитации, предлагаемая в больнице Святой Елены, была аналогична той, которая действовала в центре графа Олхофа, но включала больше физических нагрузок, в том числе йогу и плавание в овальном больничном бассейне, а также консультации со штатными врачами и психиатром. Особое внимание уделялось просвещению, лекциям и фильмам о химических процессах развития зависимости, которые происходят в мозге. Ежедневным собранием в рамках программы анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов, расширенной семейной программой, предусматривающей встречи с родственниками два раза в неделю. В тот момент я не был уверен в успехе лечения в этой больнице, но всё же позволил себе поверить, что перед нами забрезжил лучик надежды. Как в песне Спрингстина, в конце каждого тяжёлого дня люди находят причины, чтобы верить. Мои причины состояли из робкой надежды и как прежде слабого утешения в том, что я точно знал, где он находится. Дома я заснул и спал всю ночь, хотя и беспокойно. В моих кошмарах никак опять сидел на наркотиках. Я злился на него, я его умолял, я оплакивал его. Он под кайфом, ему всё равно. Он под кайфом, оглядывается и смотрит безучастно и холодно. Люди приезжают в винодельческие места ради производимого здесь каберне и пино нуар, грязевых ванн и хорошей еды. Мы же с Карен совершали паломничество сюда ради семейных выходных в больнице. Перед нашей первой встречей в больнице Святой Елены консультант объяснила нам, что вероятность благоприятного прогноза для наркозависимого значительно повышается, если в лечении участвует его семья. Мы больше беспокоимся за тех, у кого нет семьи, сказала она. «Ник один из счастливчиков. Вы увидите, что Николас сильно изменился», говорила она, пока мы шли по белому коридору. Но состояние у него очень подавленное. Так всегда происходит во время детоксикации, особенно после употребления метамфетамина. Это худший из наркотиков. Семейные встречи здесь проходили не так, как в Волхофе. Сначала мы собирались в большой комнате с рядами стульев перед кафедрой и телевизионными мониторами. Больница предлагала четыре образовательных форума, которые проводились каждое второе воскресенье. Тема первой встречи наркотическая зависимость как болезнь. Это была новая для меня концепция. Какую ещё болезнь жертва вызывает у себя добровольно? Каждый раз, когда Ник употребляет метамфетамин, он делает свой выбор. Разве нет? Курильщики сами навлекают на себя рак лёгких. Но в других отношениях больные раком не несут ответственности за своё состояние. а наркозависимые несут. Разве нет? Лектор объясняет, что зависимость обусловлена генетически, во всяком случае предрасположенность к ее развитию. То есть отчасти виноваты гены Ника, та гремучая смесь, которую представляет собой его родословная. Мои смуглые предки, евреи из России, смешались с предками его матери, белокурыми методистами из Южных Штатов. Ее отец умер от алкоголизма, Так что нам не приходилось далеко углубляться в родословную, хотя никто доподлинно не знает, как именно передаётся по наследству предрасположенность к алкоголизму или другой зависимости. По приблизительным оценкам, она отмечается у 10% людей, рассказывает лектор. Если она есть, наркотики или алкоголь активируют болезнь. Рубильник повёрнут, говорит она. Как только механизм активации болезни запущен, назад пути нет. Ящик Пандоры закрыть невозможно. Какой-то мужчина перебил лектора. Вы снимаете ответственность с этих людей, сказал он. Никто не заставлял моего сына ходить к наркодилеру, добывать наркотики, готовить метамфетамин, колоть себе героин, обкрадывать нас, грабить винный магазин и собственных бабушку и дедушку. Нет, конечно, ответила она. Никто его не заставлял. Он сам всё это сделал. И тем не менее, он болен. И болезнь эта весьма коварна. Действительно, у людей есть выбор, как поступить в этой ситуации. Это как с заболеваниями вроде диабета. Диабетик может принять решение мониторить свой уровень инсулина и регулярно принимать назначенные лекарства. Наркозависимый может сделать выбор в пользу лечебно-восстановительной программы. В обоих случаях, если не лечить болезнь, состояние этих людей ухудшится, и они могут умереть. Снова голос того же мужчины. Но диабетик не станет воровать, обманывать, врать. Диабетик не захочет колоться героином. Есть данные, доказывающие, что при развитии зависимости у людей возникает непреодолимая тяга, своего рода принуждение к употреблению наркотиков, которое не так-то легко остановить или контролировать, объяснила лектор. Это почти как способность дышать. Здесь дело не в отсутствии силы воли. Эти люди просто не могут остановиться самостоятельно. Иначе они бы это сделали. Никто не хочет быть зависимым, но наркотики берут верх над человеком. Жизнь человека оказывается под контролем наркотиков, а не его разума. Мы учим наркозависимых справляться с их болезнью с помощью непрерывной работы по восстановлению физического здоровья, психического состояния и социальных связей. Это единственный верный путь. Люди, которые говорят, что не могут контролировать себя, не понимают природу болезни, потому что именно болезнь контролирует их поведение. Нет, думал я, у Ника всё под контролем. Нет, Ник потерял контроль над своей жизнью. После презентации начались вопросы и ответы. Потом мы собрались в другой комнате, сели на стулья, расставленные по кругу. Ещё один круг. Мы уже начали привыкать к этим сюрреалистическим круговым собраниям родителей, детей и других значимых для наркозависимых людей. Мы по очереди представлялись окружающим и делились своими историями в сокращённом варианте. Все истории были разные: разные наркотики, враньё в разных видах, разные случаи предательства, но все они были об одном и том же все страшные и душераздирающие, связанные между собой бесконечной тревогой, печалью и почти осязаемой безысходностью. Нас отпустили на ланч, и мы могли поесть с членом семьи, который участвовал в программе. Ник не твёрдой походкой шёл к нам по коридору. Он был бледен и двигался медленно, словно каждый шаг причинял ему жгучую боль. Но, кажется, он искренне был рад видеть нас. Он крепко обнял нас и долго не отпускал, прижался щекой к моей щеке. Мы взяли сэндвичи, завёрнутые в пластик, налили кофе в пластиковые кружки и поставили на подносы. И направились с ними к низайтысь кмейки на балконе. Откусив кусочек от сэндвича, Ник отодвинул его и объяснил, почему у него такая апатия. Ему давали седативные препараты, чтобы облегчить процесс отказа от воздействия наркотика. Он рассказал, что лекарство разносит два раза в день сестра ретчит. Он изобразил Луизу Флетчер из фильма Пролетая над гнездом кукушки. Если мистер Макмёрфи не желает принимать лекарство орально, произносит он, растягивая слова и сопровождая их грозным взглядом: "Я уверен, мы найдём иной способ, но не думаю, что он вам понравится". Он сдавленно засмеялся. Пародийное выступление получилось так себе. Он был слишком накачан седативными средствами, чтобы сделать его живым и ярким. После ланча он показал нам свою комнату. Две односпальные кровати, прикроватные столики и маленький круглый стол с двумя стульями. Выглядит вполне комфортабельно, как номер скромного отеля. Указывая на кровать у стены, Ник рассказал о своем соседе по комнате. Он клевый мужик, шеф-повар, пьяница, женат, есть ребенок. Смотрите. Он взял с прикроватного столика фотографию в бамбуковой рамке. На ней были изображены маленькая девочка с ангельским личиком лет двух и ее мать. Красавица со взбитой копной кудрей соломенного цвета и ослепительной улыбкой. Она предупредила его, что это его последний шанс, сказал Ник. Если он не перестанет пить, она его бросит. На столике Ника книга Анонимные алкоголики и стопка литературы по реабилитации от наркотической зависимости. В комнате был маленький встроенный шкаф и комод, куда он убрал одежду, которую мы ему привезли. Потом он провёл нас на балкон, выходящий на виноградники. Мне очень жаль, что всё так случилось, выпалил он. Я взглянул на Карен. Мы не знали, что ему сказать.